Глава шестнадцатая, часть вторая. Один день в храме вечной памяти. Один из старейшин за спинами будущих богов сказал, «Всем нам следует пройти в сердце храма». Многие удивленно обернулись, и кто-то из толпы поинтересовался. «Но разве мы сейчас не в центре?» Четверо мужчин покачали головами, а Мэн Чао добавил. «Истинное великолепие кроется в стенах центрального здания». Старейшины прошли сквозь толпу господ, и за ними нетерпеливо побрели остальные. Шао Жоу и Фань Мулань аккуратно поинтересовались. «А разве нам не следует дождаться хозяев храма, местных монахов?» Не останавливаясь, один из мужчин ответил. «Здешний храм принадлежит всем смертным, тут нет такого понятия, как хозяин. Да и монахи заняты своими делами, незачем их беспокоить». После этих слов будущие небожители поочередно ступили на лесенку посередине которая страдальчески проскрипела, словно моля идущих дарить ей лишь мягкие шаги. Войдя внутрь, все застыли. Боковые дома, объединенные стенами с центральным, образовывали длинные коридоры, на стенах которых красовалось более пяти десятков изображений богов. Порядок расположения картин никак не поддавался логике. Перемешку вдоль длинного коридора друг за другом висели изображения небожителей разных времен и народов, а перед ними стоял маленький алтарь с парой фруктов и одним еще недотлевшим благовонием. Когда все вошли, их встретил первый силуэт. Изящная девушка словно замерла в танце. Ее одеяния парили вокруг нее, а сама она мило улыбалась, прикрыв глаза и приподняв руки. Это была западная богиня благополучия, принесшая любовь и процветание людям. За ней висела более старая работа. Краски уже начали выцветать, а грозное мужское лицо, нарисованное тушью, побледнело. Возможно, это был бог войны, вознесшийся почти сразу после возведения небесного чертога. Далее следовал лик южной богини ветров, Даже несмотря на то, что картина была довольно старой, все присутствующие избранные господа сразу узнали ее. В книжках, распространенных в мире смертных, она изображается всегда с некоторыми особенностями. Статная дева прикрывает половину лица одним веером, а вторым, сложенным, указывает на небо. Каждый, продвигаясь вдоль павильона и рассматривая запечатленных, складывал ладони в молитве и молча склонял голову для приветствия. Кто-то, дойдя до четвертой картины, воскликнул, «О, покровитель Запада!» И на это замечание все столпились около него. Юные господа замерли. Изображенным был бог войны, что вознесся немного раньше деления Поднебесной на три территории, и был родом с Запада, о чем свидетельствовала в том числе и его внешность. Высокий, широкоплечий господин с ярко-лазурными глазами, что считалось отличительной чертой западного народа еще до его объединения с югом. Название картины было известно многим. «Все совершенный, выдающийся господин в крови врагов смертных». Именно поэтому, наверное, его зовут Фа, что переводится с западного диалекта как «образцовый». Этого небожителя все знали как яркого противника нижнего мира. Без исключений он всегда изображался в малахитово-зеленых одеяниях, пропитанных кровью демонов. И смертные, которые слышали о его многочисленных победах над этими нижайшими существами, прославляли его за самоотверженность. Его портрет внушал скорее страх, нежели тепло, как предыдущие. Несмотря на то, что бог войны Лянфа был изображен как защитник и прообраз выдающегося воина для людей. В отличие от алтаря южной богини ветров, на алтаре всесовершенного господина Лянфа все благовония сгорали почти моментально. Судя по бронзовой тарелке с пеплом, можно было подумать, будто этот великолепно написанный, достопочтенный одним своим вздохом забирал все силы у этих бамбуковых палочек себе из-за чего они тлели сразу до основания. Гуляющие, рассматривая изображения богов и продолжая хлопать ладонями в молитве перед всяким последующим алтарем, медленно направились дальше по коридору. Учан замешкал, остановившись напротив панно бога войны лян Фа. Он посмотрел на мужчину, и что-то внутри него всколыхнулось при виде его лица с высоко поднятым подбородком, отведенным от зрителя взглядом, и рук, в одной из которых красовался меч, а другая, сложенная в локте, изображала жест бесстрашия. Бесстрастное лицо бога настолько захватило внимание наследника, что он не заметил, как из-за его спины вышел Мэн Чао. Восточного господина, который не раз бывал здесь, уже не так волновали изображенные боги. Держа руки за спиной и пытаясь скрыть довольную улыбку, он спросил: "Восхищает, правда?" Не разобравшись, что именно он ощущал, изучая изображение бога, Учан коротко согласился и медленно направился за остальными. "Постой, постой", остановил его Манчао. "Я хотел узнать, вот если бы ты предстал перед богом войны Лянфа, а тот, в свою очередь, выбрал тебя своим небесным последователем, дабы обучить тому, что он знает. Ты бы согласился?» У Чан приподнял брови и подметил. «Довольно странная форма для вопроса. Ты бы хотел стать его последователем. Почему господин Мэн напрямую не спросит?» «Потому что я хотел тебе показать кое-что, но прежде ты должен ответить». С хитрой ухмылкой ответил Мэн Чао. У Чан раздраженно провел пальцами по слегка напряженным бровям. «Ну, предположим. Если небесные чиновники решат так, сделав меня богом войны, я последую их воле». Мэн Чао рассмеялся. «Ты сейчас выглядел столь же удрученно, как покровитель Запада Лянфа. Он бы, точно увидев твое лицо, принял тебя в воспитанники». Смотри, как бы не стать последователем вечно веселящейся богини благополучия. Будут тебе потом одни женщины поклоняться. Ну и пусть, я не гордый. Может, научусь облачаться в образ неописуемо красивой женщины и стану могущественнее некоторых. Мэн Чао с ухмылкой кивнул головой в сторону алтаря, и Учан понял, о чем он говорит. По сказанию, изначально изображенная на картине прекрасная богиня была мужчиной. Вознесясь, но не расположив должным образом к себе смертных, он пошел на небольшую хитрость. Юный бог благополучия не сыскал большой любви народа, поэтому однажды нарядился румяной девицей и решил в новом необычном образе выступить в маленькой пьесе перед людьми, чтобы они уверовали в него. В некоторые времена женщин не допускали к выступлению на сцене, поэтому их роли играли мужчины. Он пел о том, какой юный Ли Чан-Ми мужественный и целеустремленный. Однако люди запомнили лишь его, или скорее ее, образ и пение. Поэтому незнакомку прозвали Чан-Чан, умоляя исполнить ее еще одну песню. Прозвище Чан-Чан. «Поющая Чан» или «Пой чаще». Весь его путь к сердцам смертных в итоге превратился в неразбериху. Вспоминая красивый голос, многие начали молиться именно Ли Чан Чан, как богини благополучия с Запада. А из-за поступающих молитв многие служители верхнего мира долго не могли разобраться, кто такая Чан Чан и как она появилась в сердцах людей, не пройдя процесс вознесения. Тогда шельмецу пришлось признаться остальным небожителям в своем поступке, и на Верховном Совете было принято решение переписать всю историю шутника, превратив его в настоящую Ли Чанчан, Чан, богиню благополучия. Счастлив ли он был такому? Никто не знает. Но через некоторое время небеса заметили еще одну странность — Женщины-поднебесной стали молиться богине благополучия усерднее, чем мужчины. Ходя к источникам за водой и помня об обещанном даровании процветания, молящимся женщины усердно молились ли Чан-чан о богатом женихе, что выйдет на их деревню по течению реки. Сам же Бог, впоследствии, ставший богиней, не мог исполнить эту просьбу. Но за счет молитв, вдорованных ему женщинами, в облике дева на небесах во многом преуспел. Учан оценил красоту изображенной девы и ребячество товарища. Повернувшись лицом к Мэну Чао, Учан ответил. Если ты и правда не гордый, будь по-твоему. Ха, ты точно понравился Балян Фа, такой серьезный, важный, словно его живое воплощение. Наследник хотел уже ответить в том же ключе, но его внимание привлек сидящий рядом кот. Животное будто из-под земли появилось, недовольно смотрело в их сторону и все виляло хвостом. «Это же тот самый кот с моста», — подумал про себя Учан и заметил, как два желтых глаза злобно протирают дыру в пано западного бога войны. Мэн Чао помахал перед мордой животного рукой, пытаясь привлечь его внимание. Что с этим котом? Учан отвел товарища в сторону. Немного пройдя, Мэн Чао остановился у полотна с изображением благородного цветка хризантемы, выбранного востоком своим символом. Символом зрелой красоты, целомудрия и вечной жизни. Рассмотрев картину, Учан уже открыл рот, дабы поинтересоваться. «И это ты желал мне показать?» Как Мэн Чао вновь махнул рукой и прошептал. «Сейчас, сейчас, все увидишь». Юноша уже потянулся к полотну, как к ним подбежал тот самый желтоглазый кот и вцепился в ногу Учана. Мэн Чао бросился на помощь, схватил кота за холку и, оторвав от ноги, легонько откинул в сторону. «Я говорю, с ним что-то не так». Увидев, как животное идет обратно к ним, мэн Чао топнул перед его мордой ногой. «Наверное...» — хватаясь за ноющую от царапин ногу, ответил Лучан. «Это из-за меня. Не могу объяснить. Просто коты меня с детства не любят». «Настолько?» — немного помешков мэн Чао добавил. «Пойдем». Он подошел к широкой ткани с изображением символа Востока и приподнял ее, обнажив дверной проем. Затем Мэн Чао окинул взглядом коридор и только после пригласил войти в странное помещение. Опустив тяжелую завесу, за которой оказался тусклый павильон, Мэн Чао обернулся и, не успев воскликнуть «смотри, какая красота», замер. Проводя Учана, он и предположить не мог, что тот в восхищении застынет перед первым же изображением. «Да ты прям как тот кот сверлишь взглядом панно божества», — подметил Манчао. После он повернулся к довольно старому, но еще не выцветшему от лучей солнца изображению и аккуратно спросил. «Красиво, не правда ли?» Учан никак не отреагировал на его слова. Он был в неописуемом изумлении от работы, написанной в черных и белых тонах, с вкраплением красных оттенков, и пришел в себя, только опустив глаза к алтарю с одиноким подсохшим фруктом. «Почему портрет этого бога висит тут один? Ну как же один? Ты если голову повернешь, то увидишь еще нескольких». Разглядеть все вокруг из-за тусклого света было довольно сложно. Заметить сразу, войдя из хорошо освещенного коридора, еще сложнее. У Чан повертел головой по сторонам, осмотрев небольшое помещение, и переспросил. «Почему все эти боги тут?» «Все очень просто. Тот?» Мэн Чау указал рукой в плохо освещенный угол. «Некогда считался богом огня, но люди в нем разочаровались и давно отказались прославлять его. Этот. Юноша повернул голову в обратную сторону. «Был богом западных морей, но также стал нелюбим народом. А этот бог?» Вернув взгляд на пано перед учаном. Звался богом дождей и гроз. Он так разочаровал свой народ, что его прозвали люди богом непогод, а после стерли из своих сердец. «Почему так случилось?» Причина тому — происхождения этого бога и решение юго-запада скрыть от лиц смертных их позор. Прошло очень и очень много лет с того момента, когда его изображения на юге, а после и на западе уничтожили, а возведенные алтари и храмы разрушили. Однако он еще не пропал со страниц сборника небожителей. Неужели ты его не узнал? «Нет, я не так давно изучал страницы, но его вижу впервые» зовут этого повелителя белых туч, что плачут над поднебесной, Гобай. Учан перевел взгляд от алтаря на пано и, словно вновь впервые видя изображение Бога, принялся его рассматривать. Восточной внешности мужчина с тонкими чертами лица и прикрытыми длинными ресницами глазами, будто парил над землей, касаясь ее лишь кончиком носка сапога. Его длинные темные волосы, нарисованные черной тушью, как и штрихи ясного лица, казались живыми. Каждая прядь витала в воздухе и обрамляла лик бессмертного тонкой волной. Лицо божества, по задумке художника, ничего не должно было выражать, быть ровным, как гладь озерца, без доли эмоций. Но внутренний уголок брови, видимо, от руки мастера, был слегка приподнят вверх и это придавало Гобаю мученический вид. Несмотря на то, что небожители обычно изображали безэмоциональными, бог непогод или бог дождей и гроз будто всем сердцем переживал за судьбу каждого смертного. Его белые одеяния парили вокруг него, как облачко, кружащее рядом с его телом. На поясе среди развивающихся тканей просматривалось оружие — А вот что находилось в ладони небожителя неизвестно, так как рисунок был достаточно старым. Поэтому можно было лишь предположить, что это цветущая веточка фатинии, которая издревле считалась символом священного, чистого и нетронутого. Ныне богов изображают величественно, со сложенными в специальных жестах пальцами, И поэтому на фоне забытой традиции вручения смертным растения, произрастающего в пагодах, изображенный мужчина с расцветающей веточкой в руках казался особенным, исключительным, как одна из древних статуй во дворе храма вечной памяти, такой же забытый и загадочный. Это сравнение заставило сердце Учана сжаться. Юноша жалел этого бога и скорбел вместе с ним. На его лице даже отразились переживания Губая за смертных. Бессознательно он приподнял внутренний уголок брови и сложил губы в полуулыбки, которая выражала то ли спокойствие и умиротворение, то ли горечь и боль. Точь в точь, как бог непогод на портрете. Учан почтительно поклонился, открыл глаза и, немного собравшись с мыслями, поинтересовался — Раз южане решили скрыть этого бога ото всех, почему его изображение все еще висит здесь, в храме? А вот тот, как я уже тебе рассказывал, корни ведут прямиком к нашей вере. На Востоке никогда не забывают богов. Ни одного. Даже если история небожителя, его имя и наследие затеряются при виде любого изваяния или изображения, мы поклонимся ему, несмотря на мнение других. Мэн Чао хлопнул по плечу стоявшего перед ним и воскликнул в свойственной ему манере. «Посмотри, разве хотя бы один из этих богов достоин того, чтобы его забыли? Разве не ради людей они отказались от своей земной жизни и поднялись в небесный чертог? Так почему смертные вдруг решили, что могут взять в свои беспомощные руки власть над своими же покровителями? Восток такое не одобряет». Мы спасли этих богов, даруя им свою веру и продлевая этим их бессмертное могущество». Мэн Чао вновь заглянул в лицо Учана и увидел на нем тень недовольства. Видимо, подумал он от хлопка по плечу. «А теперь, когда ты увидел Губая, скажи, если бы Лян Фа предложил тебе стать его преемником, ты бы все еще согласился?» У Чан уже намеревался ответить на довольно сложный для него вопрос, как Манчао Чао погрозил ему указательным пальцем и добавил. а папа, Зная при этом, что служение под крылом повелителя белых туч будет нелегким из-за его славы. Он же чуть не потопил всю Поднебесную». Бровь на лице У Чана поднялась. Из твоих уст это звучит так, словно я боюсь трудностей. Нет, нет, что ты, но этот юный господин, который сейчас стоит передо мной, явно пытается скрыть от меня свою нелюбовь к лишним обязанностям. И это я заметил сразу, как только мы впервые увиделись. Такое невозможно определить при первой встрече. Плюнул про себя Учан и своим молчанием лишь согласился с замечанием. Ман улыбнулся во весь рот, наслаждаясь своей проницательностью. Ну так и не знаю. Как я могу дать ответ, стоя рядом со старым изображением божества. Ха! Значит, если бы описанная мною ситуация произошла при жизни, ты бы задумался? Ты ведь явно уже не так решителен, как минуту назад. Не знаю! Вновь воскликнул Лучан и, поймав себя на мысли, что он начинает по-настоящему раздражаться, вышел обратно в коридор. Направившись за ним, разрывающийся от смеха Мэн Чао остановился, как и его напарник, перед котом, что, видно, все это время ожидал их. «Снова этот кот! Если не сойдешь с пути, то я сам лично спущу тебя со скалы, сняв три шкуры!» Серьезно заявил Манчао, Чао, и животное словно его поняло. Кот направился вон, но перед тем, как покинуть двух юношей, фыркнул и, надменно задрав голову, скрылся во дворе храма. Абсолютная тишина глубокой ночью этого же дня была нарушена скрипом половиц храма вечной памяти. Раздался звук открывающейся двери комнаты, объятых сном юношей. Широкие доски кряхтели под тяжестью маленьких ножек, и, не останавливаясь тихо, словно ветерок, тень прошла к дальней стене. В этом большом помещении, явно не предназначенном для сна, монахи храма разместили прибывших господ, точнее лишь пятерых юношей Бани Лоу, Шена, Ба Мэн Чао и Перед тем, как выказать поклон и пожелать добрых снов, каждому из господ служителей храма вручили по бамбуковой циновке и по одному тонкому одеялу. И как бы некоторые из избранных не хотели возмутиться, узнав о такой приятной новости, они промолчали. Под пристальными взглядами летописцев будущим богам пришлось принять этот добрый жест и смиренно улечься на бамбуковый мат. Это было словно испытанием, проверка избалованных господских тел. И Учан ощутил всю боль подобного сна, как только улегся, по сути, на голый пол. Прикрываясь тонким одеялом, не спасающим от холода ночи, он долго ворочался перед тем, как провалиться в мир грез. Силуэт прошел мимо каждого сопящего господина. Заглянул каждому в лицо и, лишь дойдя до двух юношей, спящих у дальней стены, остановился. Из тени медленно протянулась рука и, легонько коснувшись одного из спящих, начала толкать его. На удачу или на несчастье, скрывающегося во тьме, первым, кого коснулся силуэт, оказался Учан. Наследник клана У — Славящийся своим крепким, почти непробиваемым сном никак не отреагировал. А вот человек, лежащий рядом, сразу заметил крадущуюся опасность. Мэн Чао дождался удобного момента, а когда увидел тонкую кисть, резко схватил ее, скачив на колени. За грубым натиском юноши, потянувшего на себя негодяя, раздался писк. «Ай!» Мэн Чао склонился над спящим приятелем, подобравшись поближе к тени, и шепотом поинтересовался. «Молодая госпожа Луань?» Силуэт кивнул головой, и Мэн Чао, поморгав и свыкнувшись с темнотой, наконец разглядел виновницу его пробуждения. Опасение мигом пропало, он отпустил запястье девушки и прошептал. «Что же вы здесь делаете?» «Хотела вас попросить...» «О чем? Давайте отложим это до утра». Наследница помотала головой и, шурша одеяниями, придвинулась ближе. В женских покоях завелся кот. Мэн Чао замедлил с вопросом «И что?», застыв прямо перед слабым очертанием лика девушки. Она продолжила. «Он не дает мне спокойно спать. Бегает под крышей из стороны в сторону по балкам». «Свалился на меня». «Но сейчас же он убежал?» «Нет, и стало только хуже». Луаняй замерла, почувствовав, как между ними заворочилось укрытое с головой тело. Кот забрался обратно под крышу и носится сейчас там, словно его сами демоны хотят поймать. «Но как я могу вам помочь? В ваших покоях спят девушки, зайдя туда, я их оскорблю». У Чан вновь заворочался, и, выждав момент, когда он вернется ко сну, Луаняй прошептала. — Не знаю, но мне боязно, и за кота тоже, господин Манчао." Он промолчал. — Вы же сами говорили, что будете мне помогать. Продолжила она. — Знаю, но... С каждым словом ее голос звучал звонче, как скрипучая песня надоедливой цикады, которая созывает собратьев. «Молю, я не смогу спать в страхе. А вдруг?» Она бы продолжила уговаривать Ман Чао всю ночь, но вдруг прямо перед их головами Учан словно восстал из мертвых. Он резко сел на своей циновке с полузакрытыми глазами, Не взглянув на скрипучую причину своего пробуждения, подскочил на ноги и направился в сторону выхода. Луаня и Мэн Чао переглянулись и, проводя его покидающий комнату силуэт взглядами, принялись слушать. Из небольшого коридора напротив покоев мужей раздался скрип двери, а за ним удаляющиеся тяжелые шаги. Вдруг шаги остановились. Глухой удар. Еще один удар, но уже потише, словно что-то свалилось с потолка, и резкий крик женских голосов. Луаня и Манча Чао узнали знакомый командный тон Ба «Что тут происходит?» Далее подключились и остальные. «Кто такой? Пошел вон! Негодяй, извращенец!» По всей видимости, гул возмущений был обрушен на Учана, нарушившего их покой. Но его голоса среди создавшейся шумихи из женских визгов и падающих на пол вещей не было слышно. Под громогласное возмущение Учан вышел из покоев, откинул в сторону мягкий мешок и, только приземлившись, тут же вскочил и скрылся в неизвестность. В наследника севера летели книги, расчески, обувь и, естественно, нелестные слова но его реакция не последовала. Вместо этого он возвратился в свои покои, не обращая внимания на вскочивших от переполоха мужей. Дойдя до циновки и ничего не разъяснив, он рухнул на жесткий мат, впечатавшись лицом в пол и вновь засопел. Сказать, что все окружение было в огромном потрясении от произошедшего, ничего не сказать. Наутро Учан в недоумении глядел на разгневанных дев, которые бронились и кричали на него. Из ночного переполоха, о котором все ему рассказывали, он единственный ничего не помнил.